Вы клятву дали? Эта клятва лишь перелетным ветром жатва. В числе самых блистательных балов того года был данный князем О три дня после Рождества. Кареты, сверкая граненными фонарями, как метеоры, влекомые четверками, неслись к рассвещенному подъезду, на котором несчастный швейцар в павлином своем уборе попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы выпархивали из карет и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистающей цветами радуги и блестками злата. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету вслед за разряженными своими матушками и тетушками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкою на значительные взоры своих приятельниц. Между тем, как на них наведены все лорнеты, все уста заняты их анализом. Но, может быть, ни одно сердце не бьется истинную к ним привязанностью. Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей во фраках и в мундирах, теснота в зале танцев и не от танцующих, но от зрителей. Безмолвие в комнате шахматов, ропот за столами Виста и Экарте, за коими прошедшее столетие в лицах проигрывало важность свою, а нынешнее — свою веселость. Ловля выгодных женихов и невест везде — вот что занимало три четверти общества, между тем, как остальные были жертвуют тайной зевоты, неутолимой никаким сном, как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками. «Мэридж Хантерс» — обоих полов. Рассеянно, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна н.н прогуливалась в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка. Зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магическую буквою на эполетах Как приветливо протягивала она ему руку свою, будто говоря «она ваша», поправляя другой длинные свои локоны и длинные свои перчатки. И доселе безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсонову фонтану в Петергофе, который брызжит только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У. Она, кажется, только что покинула грифель но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве в чин того и того-то, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то, ибо протекция в нашем веке стоит наследство. Взор её не замечает ничего, кроме густых эполетов кроме звёзд, которые блещут ей созвездием брака, и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свела себе гнёздышко». У мужчин, имеющих за собою породу или богатство, или чины, или перед собою виды и надежды, те же затеи, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка прелестна», — думает один. «Но отец ее молод. Бог знает, сколько проживет он лет и денег. Это умна и образованна, Дядя ее на важном месте». Но говорят, он колеблется. Тут надобно подумать, то есть подождать. Вот это правда не очень красиво и очень недалеко, зато как одушевлена, чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших приданных. Я не вольник её. И вот наш искатель подсев сперва к матушке её, со вниманием слушает вздоры. Старая, но всегда удачная дипломатика. Потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывается, считая в мыслях ее червонцы. Бал уже склонялся к концу, и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно весен. Как вдруг шум и восклицание «Маски, маски» привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле, два блестящих кадриля, один в испанском, другой в венгерском костюмах, заслуживали внимания равно по богатству, по вкусу уборов и по стройности замаскированных. Обижав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или не он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам. Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырёх дам сделать им честь украсить кадриль их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостью и развязностью движений, новостью и благородством фигур. Наконец послышалась одушевлённая живая музыка французского кадриля. И одна из масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они всё сделали для общества, если надели на себя пышный костюм, Маска, безмолвно доселе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную, расшитую золотом япончу, вдруг сбросила с себя её на пол и лёгкую стопой приблизилась к графине Звездич, окружённой вздыхателями. «Дозволит ли графине незнакомцу иметь счастье танцевать с нею?» произнёс испанец почтительно, прижав к груди берет свой, украшенный перьями и бриллиантами. «Очень охотно, прекрасная маска». Вставая, отвечала графиня. «Новое знакомство нередко избавляют нас от скуки старых, и в этом отношении я уже вам обязана», прибавила она, лукаво поглядывая на оставленную группу. «Впрочем, быть может, мы не совсем не знакомы друг другу». «Я здесь из графиня. Да если бы и не был им...» Всё нашёлся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового». Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно-укорительного тона испанца. «Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова сказанное шутя», — отвечала она. «Но полноте скрытничать. Мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше», — продолжала она, стараясь заглянуть под полумаску. Я не знал, что графиня в тысячи прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения. Я очень сомневаюсь, чтобы моё имя могло быть напечатано на золотом листе месяца. Но во всяком случае, позвольте избавить вас от усталости произносить его. Я называюсь Дон Алонсо де Гверера Эмолина Эфуэнтес Эриего Эколибрадос. Довольно. Слишком довольно имён в наказание за моё любопытство. Но слишком мало к его удовлетворению. «Итак, Дон Алонсо, вы меня знаете?» «Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину?» Танцы разлучили их, и им во всё время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадриль восхитил всех. Игроки бросили карты, домино и шахматы. Всё стеснилось в любопытный круг около танцующих, и это отовсюду слышалось. «Ах, как они милы! Ах, как это красиво!» Особенно графиня и кавалеры её оказались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ними, они пересияли все сопернические звёзды, и любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая её на место посреди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил осчастливить его на попури, и снова получил согласие. Попури и котельон, которые сливаются ныне воедино, — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовою женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния. Счастлива дама, которой достанется в удел неугрюмый мечтатель, разбирающий в то время прочитанную фразу Окина, и небезумолкный попугай, который на трёх языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому фортуна дарует даму, отражающую всё ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими «да, сударь, конечно, сударь». Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на Катильон. Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заранее, чтобы заставить себя ангажировать тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться. Слепое счастье, однако же, послужило испанцу. Никто за неделю не звал графиню на попури, а толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и воображая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь под громом музыки подговор соседей уединён с нею в амбразуре окна Дон Алонзо мог говорить всё, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум не истощим, когда нас понимают, он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольно была друг другом, как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос — «Это гремин думала она сама с собою. «Тут нет никакого сомнения. Что мудрёного приехать ему в отпуск?» Но вдруг этот голос изменялся, и одна учтивая приветливость следовала, как холодная тень за выражениями ласки. Со тем какая-то невольная доверенность овладела графиню, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердешный, как вдруг испанец отвёл от Алины доселе вперённые на неё взоры и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия спросил. «Скажите, графиня, неужели это прыгающая момента моря князь Пронский? Он так часто меняет свои покрои, перечёски и мнения, что немудрено ошибиться. Боже мой, как он прыгает! Он чуть-чуть не запутался в люстре». «Не дивитесь этому, Дон Алонзо. Разве не видим мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?» «Совершенная правда, графиня!» Но флюгера кончают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь кажется с каждым годом легче и легче, так что в сотый день своего рождения можно надеяться, он как шампанская пробка вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях, пара князя Пронского, летающая валаном со стороны на сторону, вдова генерала Кретова, графиня. Наклонение головы уверило испанца, что он не ошибся. Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем, как он будто ждёт от неё благословения, а не любви. Позвольте ещё испытать ваше терпение, графиня. Кто этот человек с прагматическими пуговицами и пергаминным лицом, стоящий в рисовальной позиции? Это представитель всех предрассудков века Людовика XIV, кавалер посольства Сен-Плюше. Как истинный эмигрант он ничему не выучился и ничего не забыл, но вечно доволен сам собою, а это чего-нибудь достоит. Но как вам нравится сосед его, наш любезный соотечественник? Он так влюблён в себя, что беспрестанно смотрится в свои пуговицы, где нет зеркал. Он бесценен, графиня. Если бы доктора согласились общую подпискою воздвигнуть монумент болезням, он мог бы служить идеалом для статуи бога насморка. Но через пару далее его я почти готов парировать длинная фигура в белом кирасирском витс-мундире, ротмистер фон Драль. Как похож он на статую командора, который в первый раз слез с лошади, чтобы звать Дон Жуана на ужин. Дама его, если не ошибаюсь, Елена Раисова. Но она напрасно раздувает опахалом своим внимание в неподвижном рыцаре. Конгревские ракеты ее остроумия лопают в пустыне. «Вы, Дон Алонсо, Эфуэнтес и Экалибрадос, не более щадите наш пол, как и своих собратьей. Должно полагать, вы многое претерпели от женщин». «И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня», отвечал с чувством испанец, устремя на неё сверкающие глаза. Графиня, чтобы избежать всего тона, обратила разговор в прежнюю струю. «Вы сказываетесь новичком, Дон Алонсо, в Петербурге и на Бали» и потому я дивлюсь, что до сих пор не спросили меня о двух героях наших увеселений, о кастере и полокси каждой мазурки, каждого кадриля. Я разумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Феери, его други. Они путешествуют, смотрят свет и показывают себя. Неужели вы до сих пор не видали графа Вейсенберга? Я ничего не видел, кроме вас. Так должны заметить его неотменно. «С какими глазами покажетесь вы в своё отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать? Вот он проходит мимо. Молодой человек с усиками в венском фраке. Но вы не туда смотрите, Дон Алонсо». «Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня!» «Так там милый крокодил, который за каждым завтраком с глотает по полудюжине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом!» «Но он, право, не дурён!» Жаль только, что он как будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета. Вслед за ним вертится маркиз Феорий. Прекрасные бакенбарды, выразительные глаза, и он смотрит ими так уверительно, как будто говорит «любите меня или смерть». Многие находят его весьма остроумным. О, бесконечно остроумным. Все маркизы имеют патент на остроумие до 12-го колена. Я уверен, что с запасом модных галстуков и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичизбеизма и венской любезности». «И вы не ошиблись, Алонзо? Он очень занимателен в дамском обществе и не считает полнош какую-нибудь варварийскую республику. Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня». «Конечно, дон Алонзо. В ваше отечество, в отечество истинного рыцарства». Между тем, как вы, вместо того, чтобы защищать прекрасных, объявляете им войну злословие Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем. Вы, кажется, хотите лестью выкупить наперёд какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на часах против вас, Дона Лонзо. Комплименты врага — опасные перемётчики. Они выдуманы не для вас, графиня. Самые затейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами. Я не предполагала, что земля ваша так же легко произращает лесть, как апельсины и лимоны. На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однако же, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце моё на устах, графиня, и поэтому, мудреноль, что, поражённый достоинствами или красотою, я не могу таить чувства. Вы можете обвинить мои выражения, но искренность никогда». «Вашу искренность, Доналонца? Я не имею на неё никакого права, да и можно ли узнать душу, не видав лица, её зеркало? Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества». Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог с этим костюмом сбросить с сердца воспоминания, более чем воспоминания настоящего. Но позвольте мне хранить маску. Может быть, для обета своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят вуаль, чтобы возбуждать любопытство, не могши изумлять красотою. Может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо моё. Чем более хотите вытаиться, тем вернее узнаю я вас. «Но погодите. Я женщина, и вы мне дорого заплатите за своё упрямство». «Верьте графиня я уже плачу за него, и...» Вихарь вальса умчал графиню на середину, где законы Попуэрри заставили её протанцевать соло в Пасторель, одной из фигур французских кадрилей. «Вы мечтаете?» — сказала графиня, возвращаясь на место. «И мечтой моей наяву были вы. Я любовался вами, прекрасная графиня» когда, склонив очи к земле, будто озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину, в небо. О, нет-нет, Дон Алонзо, я бы не хотела так неожиданно покинуть землю. Мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, Дон Алонзо? Не более как историк, графиня. «Беспристрастный историк», — возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился. Невольная «Ах!» вырвалась у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нём она узнала гремена. С сильным волнением, сжимая руку маски, она произнесла. «Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом». Он должен помнить, как виноват он перед...» Графиня не успела кончить слово, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки. «Я этого требую», — отвечала графиня. И незнакомец исчез как сон. Котельон и ужин показались ей двумя вечностями. Она была задумчиво рассеянна. Отвечала «нет», где надо было говорить «да», и «мне очень жаль» вместо «я очень рада». «Она хочет нас мистифицировать», — говорили между собой модники. «Она верно гадает о суженом подумала горничная параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон. «Если б кто-нибудь догадался сказать, она влюблена». Тот бы, я думаю, ближе всех был к истине. «Для нас, от нас, опровожали. Ребра Адамова потомки, как светло-радужный хрусталь, равно и ломки». Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стёкол графини Звездич. Но в спальне её, застроенными завесами, лежал ещё таинственный мрак — и Бог сна веял тихим крылом своим. Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сначала, и душа постепенно берет вверх над внушениями тела по мере того, как сон становится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются, видения светлеют, и сцепление идей, образов, приключений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память не может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени. Но это жизнь сердца. Оно ещё бьётся, оно ещё горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия. Такие мечты лелеяли сон Алины. И хотя в них не было ничего определённого, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было всё, чем любит наслаждаться юное воображение». Начальные грёзы её были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То около неё кружился чудесный вальс, составленный из апалетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов. Вся лавка Петелина танцевала казачка. То, казалось, она подавала пилюли покойнику-мужу, то снова погружалась в Баденские воды, будто в поток забвения. И вдруг стены третьей станции вставали около неё с лубочными своими портретами, на которой глядит она, переписывая давно нам знакомое послание. И вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся. Он готов выпрыгнуть из рамок. Но она сама кидается к нему навстречу. «Это вы, Гремин?» — вскрикивает графиня. «Нет, это Блюхер». И снова гремит и мчится котельон, и снова слышатся ноты французского кадриля. Какой-то незнакомец в испанской мантии на гусарском Даламане приближается к ней и... Но перечесть все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву. И потому я скажу только, что часы добивали 10 когда колокольчик графини слился с последним их ударом. Параша распахнула внутренние ставни, отдёрнула занавесы, и уже несколько минут стояла у ног кровати с раскинутую шарью. Но Алина Александровна изволила ещё почивать с открытыми глазами. Ещё на кругу её полога мечты проходили, подобно фантасмогорическим теням. «Он переедет!» — наконец весело произнесла она, сбрасывая одеяло. «Он скоро приедет!» «Кто ваше сиятельство?» — простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться. «Кто?» Графиня задумалась. Она чувствовала, что на простой этот вопрос не могла отвечать утвердительно. «Увидим», — отвечала она со вздохом. «Накажи только швейцару, что если приедет молодой гусарский офицер, которого он до сих пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?» «Слышу, ваше сиятельство. Только не понимаю», — прибавила Параша потихоньку. И сама графиня худо понимала, что с нею сталось. За чашкой чаю и за туалетом она имела довольно времени обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости. Как встретить человека, который был так близок ей в дни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфетный девиз — изъяснением и первая милая личика — любезным предметом? Человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий, и к которому вдруг в один вечер привязалось сердце ее вновь. Со всем пылом новой страсти, со всей свежестью мечты доселе ею неизведанными. Странность ли его появления, таинственность ли его поступков, воспоминания ли прежнего, или беспричинная прихоть, только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанцем. Она звала его Гремен, а думала о ком-то другом. Ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремене. Её пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски. Так что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нём Гремена. Она кончила, однако же, заключением, что свет и опыт удивительно, как развертывают молодых людей, и что любезность Гремена достигла теперь полного цвету. Но я должна совсем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я не недаром прожила три года на белом свете, с тех пор, как и мы жили в Аркадии. Я буду с вами холодна и холодна, как мрамор. Однако ж который час, параша? Три четверти первого, ваше сиятельство». «Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они. Любовь — прилипчивая болезнь, ваше сиятельства, сказал бы я графине, если бы я был ее служанкою. Но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы ввернуть словцо очень кстати. Между тем параша, окончив свою должность при туалете, вышла. Но графиня все вертелась еще перед трюмо в прелестном утреннем платье, И, подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по лёгкости казались прямо упавшими с пера, разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утончённую небрежностью. Крепко забилось сердце её, послышав скрип колёс по морозному снегу и тройное падение подложки у крыльца. В ту же минуту параша, запыхавшись, вбежала в комнату. «Приехал, ваше сиятельство!» — сказала она. «Чему же ты обрадовалась?» — возразила графиня с притворным равнодушием. — Дай мне платок и скляночку с духами. Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить её, хотя ей очень того не хотелось. — Разве ты его видела, параша? — сказала она ласковее, набрасывая шаль на локти. — Мельком, сударыня, я не нагляделась бы на него. Уж можно сказать, молодец, строй, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство. А светлые кудри и белокурые усы его вьются колечками. Светлые кудри, Параша, ты верно ошиблась? У него волосы чернее моих. Может, статься и ошиблась, ваше сиятельство. Он был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан. Так и до самого воротника. А воротник его коричневый, не правда ли, Параша? «Коричневый, ваше сиятельство! Я не видала гвардейских офицеров с такими воротниками. Однако ж он верно гвардеец. У него такая прекрасная карета». «Это он», — произнесла графиня, не слушая учёных замечаний своей горничной, и решительно протекла все комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость её оставила, и она долго держалась за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец дверь распахнулась, и графиня, опустя очи, вошла в гостиную, краснея подняла их, и что же? Перед нею стоял белокурый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини, она неподвижно глядела на незнакомца. Но он, вероятно, более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов первый прервал молчание. «Я должен просить у вас прощения, графиня, и за вчерашнюю мистификацию, и за странность настоящего визита. Дон Алонсо осмеливается представить вам гусарского майора Валериана Стрелинского. А Валериан Стрелинский дерзает ходатайствовать за испанского гидальга, хотя с большим сомнением Насчёт действительности обоих и взаимных поруг. Смущение светской женщины минута. С любезно шутливым тоном отвечала она. «Напрасное сомнение, господин майор. Я очарована случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, ничего не теряю в вашем превращении». «Ваши слова для меня оракул, графиня. И позвольте сказать, на этот раз также же двусмысленны. «Ничего не теряете?» — сказали вы. «Но из чего? Из хорошего или дурного мнения обо мне?» Есть люди, умеющие так естественно говорить самые необыкновенные вещи, предлагать самые нескромные вопросы в мире, что в их устах они нисколько не кажутся странными, и с первой минуты знакомства располагают всякого к подобной же откровенности. Стрелинский принадлежал к их числу. «Вы слишком требовательный майор», — отвечала графиня, улыбаясь. Теперь вы могли бы усомниться в истине моего ответа потому только, что он сказан при первом вашем посещении. Я храню это удовольствие для позднейшего знакомства. Но как осмелюсь я скучать вам повторением визитов, неуверенный в прощении за первый? Вы желали видеть меня без маски, графиня. Будьте же снисходительны к моим самородным странностям. Руку на сердце и скажите искренне. Вы не меня ожидали увидеть в Дон-Алонзе? «Я не ожидала увидеть вас, Стрелинский. Но вы знаете, что не всегда желают, кого ждут. И позвольте закончить речь вашу. Иногда терпят, кого не ждут. Не так ли, графиня?» «Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой переводчик добрых мыслей. Я думала, что утро излечит вас от вчерашней неприязни к женщинам. Но теперь вижу, что вы неисправимы». «Неисправим, что до искренности, графиня!» «Я солдат, и вечный неизменный отзыв мой, истина во всех случаях жизни, в уединении и в шуме света, при последнем, как и при первом свидании, и я, не обинуясь, скажу вам, я так высоко ценю ваше доброе расположение, что и часовая неизвестность о нем мне будет тягостно «Я думаю, Стрелинский, удовольствие, с которым провела я время, танцуя с вами, может служить тому лучшим поручительством». «Вы так добры, так снисходительны, графиня!» «Совсем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим комплиментом за минувший вечер». «Не вполне, майор», — отвечала графиня шутя и как будто не угадывая, на что метил Стрелинский. «Неужели же вы уделяете из него часть своему испанскому платью? Я уверена, что вчерашний дон Алонзо и в гусарском мундире будет так же весел и любезен, как прежде, и постарается вновь перенести роскошные цветы гренады подкладное небо нашего Отечества». «Небо везде небо, графиня! Хотя не каждый может, не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! И не все цветы орошены благотворную росою!» Он замялся, не зная, какой родительный падеж прибрать сюда. Но глаза договорили его мысль лучше слов. И, как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась на это. Даже если верить достоверным историкам, Вы знаете, что и Наполеон не казался героем своему камердинеру, и Клеопатра была не более как женщина в глазах её наперсницы. То при слове неба, которому влюблённый майор дал нежное значение звуком голоса, что-то похожее на вздох вырвалось из груди её. Потом разговор склонился на летучие новости, которыми испечерена всегда столичная атмосфера. Потом графиня рассказывала маленькие приключения своих путешествий, так мило. Валериан слушал так внимательно. А это великое искусство, особенно с женщинами. Они требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и глазами. И скорее простят всякую глупость, когда вы им говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. Одним словом, между новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто против одного. Амур был настройщиком этого лада. Они шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе». И между тем, очи обоих вели столь сильный перекрёстный огонь, что он не только им, но и сторонним мог казаться потешным. Один мой приятель говаривал, что сердце юноши — ледунка с порохом, сердце женщины — склянка с духами. Но как бы то ни было, и то и другое — вещи легко возгораемые. А потому казалось весьма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, ни безделиц, лежащих на сердце. Приданное Евы любопытство и оскорблённое самолюбие подстрекало графиню узнать, каким образом могло кольцо, подаренное Гремину, перейти в руки Стрелинского. Она не скрывала от себя, как недосадно то было, что майор по вчерашним словам угадал её тайну. Если тайной что-нибудь ему было прежде, ибо встречу с собой она не считала случайною и потому, возвратив улитку разговора на маску его, она слегка похвалила его умение превратить себя из блондина в черноволосого и искусство менять голос по произволу, и пошла прямо к цели. «Откровенно скажу вам, Стрелинский», — примолвила она, «вы бросили меня в туман загадок и недоумений. Особенно эмалевое кольцо ваше с изумрудом ввело меня в ребяческое заблуждение». Мне показалось, оно не вовсе мне знакомо. «Кольцо это», — отвечал Стрелинский, как будто пробуждаясь от сна и подавая его графине. «Кольцо это сделано было года два тому назад, в подражание кольцу одного из друзей моих, только что приехавшего из Петербурга. Я счёл его модным. Вкус в отделке и форма мне понравились. И услужливые киевские жиды тотчас сработали что-то подобное». «Все это было делом случая, но теперь кольцо мое получило для меня новую цену, как заветное звено лесного вашего знакомства, графиня!» Между тем лицо графини прояснилось. Рассмотрев кольцо, она уверилась, что оно только издали похоже на подаренное ею некогда и не носила на себе знака, давно стертой с ее сердца привязанности. Самолюбие ее было утешено, и она, отдавая кольцо Стрелинскому, очень благосклонно возразила ему. «Вы напрасно приписываете магнитную силу этой безделки Не она, а любезность ваша причина и знакомства. Посещая почтенную вашу тетушку, мы и без этого случая, конечно бы, узнали друг друга. Кроме того, живучи в одном кругу, вероятно ли, чтобы мы где-нибудь не встретились? Кстати, о Балах Стрелинский. Где вы будете встречать Новый год? Что до меня касается... Я уже отозвана за месяц на ежегодный и единственный бал к княгине Борис. Вы, кажется, родня им. Впервые благодарю богов. Я ей племянник. По крайней мере, я должен веровать в это по самым чувствительным доказательствам. Она не упускает ни одного случая пожурить меня, сажает за детский стол, когда за большим тесно, и по-московски нередко подчует шипучим метком вместо шампанского». Но погода прекрасна, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар своим присутствием, — прибавил Стрелинский, вставая. «Я только в надежде скорого возврата лишаю себя удовольствия вашей беседы, Стрелинский. Я всегда вам рада. Прошу не принять этого за пустой звук и жаловать ко мне попросту без чинов. Каждый вторник добрые приятели и подруги посещают меня, и если вам не будет скучно с нами убить время... «Скажите, лучше оживить время, графиня. Верьте, что если бы мне должно было покупать минуты вашей беседы целыми годами жизни, я и тогда счёл бы себя счастливым, насладясь как бабочка одной весною». Мицкевич говорит, что в мае одно мгновение, прелестнее целой недели в осень. «Не забудьте, что у нас зима», — сказала графиня, улыбаясь. И Стрелинский раскланялся со вздохом. «Славно сыграно, Валериан!» — могут воскликнуть читатели, сходящему с лестницы Стрелинскому. Но сам он, ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, совсем не думал расточать себе подобные похвалы. Он чувствовал, что испытание за друга становилось ему постороннюю вещью, что теперь влюблённому и, может быть, любимому тяжка была бы холодность графини, мучительно разлука с ней и несносная её перемена. Одним словом, что собственное его благополучие зависело от её взаимности. «Всё это пройдёт, всё это минет», — говорил он сам себе. «Я слишком ветрен для постоянной любви». Но это не проходило. стоит только избегать случаев видеть её дня три, и сердце моё погаснет, как лампада без масла», — думал он. И чтобы оправдать такую благоразумную решимость, поскакал с повинную головой к книгине Борису чтобы не пропустить бала, где будет прелестная и, разумеется, божественная Алина. Любовь щедра на эпитеты и обоготворение. Но пройдет время, и отступники своих идолов, мы первые готовы сокрушить их и громить прежнее наше святилище. В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на танцевальных завтраках, на званых обедах, на прогулках и катаниях, без всякого намерения, бог знает как, Алина встречалась с Валерианом. Тут нет еще дива, но странно было то, что они почти все время проводили вместе. Из одной учтивости подходил он к ней сначала, но потом, слово за слово, взор за взором, мечтатель забывал свет и время, и только зловещий крик лакея графини звездичка рета разрушал его упоение и с превыспренных сводил в прохладные сени. Графиня любила театр, Валериан хорошо знал и мастерски судил его. Графиня в совершенстве владела арфою, Стрелинский уверял, что он страстный охотник до музыки, что он дилетант то от султана до шпор, и потому странно ли, что он так часто являлся в её ложе и садился подле её в концертах. Всё это было из любви к искусствам, не более. Немного труднее найти было отговорку слишком частой случайности, благодаря которой ему удавалось подавать руку графине при переходе из гостиной в столовую И тонкий наблюдатель мог бы похвалить его глазомер, когда он, будто вовсе не замечая, так расчётливо становился в ряд кавалеров, что ему всегда выпадала на долю рука Алины и, стало быть, место подлиннее за столом. Нежная улыбка, ласковое словцо и порой лёгкое давление милой руки бывали наградою его хитрости. «Любовь — это эгоизм вдвоём», — сказала мадам Сталь, — и весьма справедливо. Стрелинскому лестно было получить от графини преимущество над толпою вздыхателей многоречивых и безречей, когда свивались круги мазурки или французских кадрилей. А графине, с своей стороны, казалось приятно иметь кавалером такого отличного танцора, как Стрелинский. В кругу общества и в тиши уединения они нравились друг другу остроумием и оригинальностью. И, наконец, когда оба они заглядывали в будущее, то, конечно, не могли найти друг для друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, тот и другая независимы и богаты, случай, удаляющий всякую мысль о корысти. Всё благоприятствовало обоюдной склонности. Графиня подружилась с сестрой Стрелинского, Ольгою, девясь, как до сих пор она не умела оценить всех любезных её качеств. Валериан удивлялся со своей стороны тонкости вкуса графини в выборе знакомых, и, подобно блуждающей доселе комете, начал обращаться в кругу их. Нужно ли сказывать, какое солнце покорило его центровлекущей силе своей?